Глава 13. Я уже битый час сидел в приёмной канцелярии лорда и ждал. А ждать мне порядком надоело. Я понимаю, что у всех есть дела, и серьёзные люди бывают заняты. А уж в особенности человек, который имеет просто огромную власть и большую ответственность за клан, Назвать его несерьёзным было бы большой ошибкой ведь ему буквально каждую секунду нужно принимать решения по различным вопросам и особенно когда его долго не было и он снова должен вернуться в курс дел но я имею право на немедленную беседу с ним раз в месяц и этим я не пользовался уже давно почему же он не может меня принять особенно когда у меня разговор буквально на пару минут Неверника он этим ожиданием просто показывает мне моё место. Базовые знания по психологии, полученные на занятиях, явно на это указывает. Как бы ни был спокоен человек, находясь в ожидании скорого разговора, он просто перегорает и теряет первоначальный настрой. Одновременно с этим это показывает его подчинённость и ничтожность перед тем, к кому он пришел. Пусть я всего лишь ребенок, который может подождать, но как бы ни был я с ним согласен, это заставляет меня злиться. Я уже давно стараюсь не создавать проблем. Так-то оно не видно, но вот по сравнению с тем, что было, когда я только приехал, это небо и земля. В те времена не проходило и дня, чтобы я не общался с лордом. Мы много о чём договаривались персонально и своих слов я на ветер не бросал. Вёл себя достаточно корректно, ведь сам я ни на кого не нападал, только в ответ на оскорбление. Так почему я свои обязанности должен соблюдать, а он нет? Придётся забрать у него немного больше времени, чем он рассчитывает и чем я изначально запланировал. Вначале по подсказке G хотел уточнить у него пункты договора, а также в курсе ли он о том, что мне дарят землю, делаю моей родовой. Конечно, я видел на листке его подписи и печать, но вот именно прийти и уточнить, чтобы не было никаких заламываний рук, будто он ни о чём не знал и кто-то ошибся, стоило. Я ему не доверял от слова совсем. И понимал, что лорд вполне может меня уговорить непонятно на что и доказать, что ничего не знал. Только вот еще я знал, что если он скажет слово, то оно будет окончательным. Странно, но не занимающаяся фигней девушки ни попытки меня разозлить и вынудить на драку так не бесили, как вот это обычное сидение перед кабинетом. Особенно если учесть, что люди периодически входили и выходили оттуда, провожая меня равнодушным взглядом. Я ведь просто пришел спросить пару интересующих моментов. Пять минут, не более. В приемной за столом сидел толстый слуга в возрасте около тридцати лет. Мне не знаком от слова совсем. Лорд их часто меняет. Вот этого я не знал. Он периодически посматривал на меня и много разговаривал по телефону, причём делал это тихо, так чтобы я ничего не услышал. Я ещё раз открыл простую чёрную папку. В ней лежали только три из двойных скрепкой копии договора на передачу мне горячего источника Сиотудаори. На первом листке были документы на сам горячий источник, а на втором листке Было дополнительное соглашение на выделение мне окружающих земель с двумя деревнями Дань-Ю и Цу-Янь. На обоих листках были подписи сторон и печати. От меня была только подпись, печати у меня не было, но я думаю, с первых денег заказать себе нужный перстень. Внезапно Толстячок встал и подошел к двери. открыл её и поклонившись мне сказал: "Лорд дракон ждёт". Я не торопясь встал, оправился и пошёл в дверной проём. Несмотря на злость, мне было немного волнительно. Сейчас я на очередной развилке в клетке с опасным игроком. тем, кто мгновенно принимает решение, кому жить, а кому умереть. И вроде я всё это знал, и до этого, но почему-то только сейчас во мне что-то дёрнулось внутри, ладони вспотели. Собственно, раньше я никогда его не боялся, я его просто ненавидил. Именно он виновник того, что произошло. Именно он был ответственным за то, что я оказался тут. и из-за своей победы, и из-за придуманного договора. Конечно, воспитанность и уважение к себе он мне привил, причем сам никогда не бил. Просто пару раз при нашей беседе меня держали два его охранника, и такой разговор мне не нравился, пришлось научиться держать себя в руках. Его кабинет никак не изменился. Это была всё та же полуавальная комната, неожиданно не в красных, как можно было ожидать от огня поклонников, а в бежевых тонах. Большой стол был завален бумагами, вдоль него ровными рядами стояли пустые кресла. Отдельный стол с большими мониторами Не наверняка, сюда стекается вся информация со всяя круги, со всех камер видеонаблюдения. Можно быть точно уверенным, лорд не упускает ничего даже в своё самое длительное отсутствие. Однако, вопреки ожиданиям, сам лорд находился не рядом со столом, а немного справа и почти у самого входа. Три шикарных кожаных кресла и бамбуковый чайный столик. Такое смешение мебели резало глаз. К бамбуковому столику подошли бы больше кресла из лозы, а к кожаному креслу что-нибудь похожее, но из стекла. Урв встал из кресла и сделал шаг вперёд. Его подклон был низкий. Едва качнулась голова, но и это было проявление, если не равенства по положению, то просто хорошего отношения. Я автоматически поклонился в ответ, но ну, как положено. Странно, такого раньше не было. Еще никогда на моей памяти лорд не вставал мне навстречу, предпочитая показывать мне свое главенство во всем. даже пренебрегая минимальным этикетом. Так же и разговор строил. — Может, дело в том, что я изменился? — Здравствуй, Арсений, — сухим, спокойным голосом сказал он. — Здравствуйте, лорд, — ответил я. — Прежде чем мы присядем, — начал Тао Лонг, — я хочу выразить свою признательность за спасение Джи Линк. — Я, как глава клана, очень рад, что наши прохладные в прошлом отношения не повлияли на данный поступок. — Пустое, лорд, — сказал я. — Уверен, на моем месте так поступил бы каждый. — Присаживайся. Тао Лонг показал рукой на кресло, а сам пошел к своему. Мне пришлось тоже сесть на ближайшее. За то время, которое я тут находился, я осмотрел его своим новым взглядом. От этого мужчины так и веяло властностью. В каждом движении, в каждом сказанном слове, даже за ляповато выглядящим бамбуковым столом в окружении кожаных кресел. И пусть этот европейско-китайский стиль и не смотрелся совершенно, Но рас лорд решил, значит, оно будет именно так. За то, что я долго просидел в приёмной, он даже не извинился. Он не сел в кресло, он властно опустился. Сухое узкое лицо не прятало за собой красоту. Я бы даже сказал, что оно было Лицом обычного человека, если бы встретил такого на улице, то прошёл бы мимо и не отличил бы от обычного китайца, если бы не манера держаться и холодные, смотрящие прямо в душу глаза. В них не было ни чувств, ни жизни. Они безжизненно смотрели на меня, кажется, в самую ауру. анализируя словно компьютер все мои действия мне нужно держаться положения подбородка и твёрдость голоса кроме этого аура власти сильно взаимодействовала с аурой силы ранг мастер дают не за красивые глаза а если считать что именно этот мастер ещё умудрился одолеть моего отца на дуэли да ещё и прожить шесть лет Потихоньку шлифуя свои возможности, то можно начинать пугаться. Да уж, когда-то учитель показывал довольно интересную технику воздействия на организм противника. Она не относилась к боевым, однако частенько недооценившим и не умеющим чувствовать своего противника воинам и ветеранам Только так можно было вправить мозги, не прибегая к насилию. Они чувствовали ранг стоящего перед ними человека и могли сравнить со своим, после чего покорно кланялись и извинялись. Особенной популярности она пользовалась около 500 лет назад. У Таолунга необходимости в такой технике не было. Его силу, казалось, Можно было потрогать, и это я ему грубил. Хотел победить в дуэли и заставить снять ошейник взамен на жизнь. Мое сознание претерпело решительные изменения для того, чтобы хотя бы убить такого монстра. Мне понадобится снять подавитель и еще лет десять усиленно тренироваться. то так иначе никак мы сидели и смотрели друг на друга я как и учили зеркально расположился в кресле прямо сидеть в глубоком кресле я не стал чтобы не выглядеть дураком но вот расположился максимально комфортно ноги расставил широко руки опустил на подлокотники Они весьма, кстати, были очень широкие, поэтому туда же положил папку. Я думал о том, насколько кардинально поменялось мое мнение о Тао Лонге. А вот о чем думал он, мне совершенно непонятно. Но он молчал, как и я. Так мы и молчали. Я решил первым не начинать. Признаюсь, если первоначально я хотел... высказаться о том, что он должен был меня запустить сразу, как узнал, что я сижу в приемной, то теперь от этого плана отказался. Просто помолчу, подожду, пока он начнет. Может, и попытаюсь его укусить на эту тему. Но самому подставляться мне нет резона. — Так зачем ты пришел, Арсений? — спросил после недолгого молчания Тао Лонг. — Ходж! А хотелось укусить! — немного разочарованно подумал я. — Я пришел по делу, — начал я. — Вы только что выражали признательность за спасение девушки. А знаете ли вы, что мне ее род в качестве благодарности предложил небольшой кусочек родовых земель? — Конечно, я в курсе, — сразу ответил он. У нас даже собирался совет старейшин. Они долго совещались. Таких прецедентов давно не случалось, точнее, в нашем клане никогда. Я о таком только в хрониках клановых войн читал. А уж чтобы ответственность за чужую жизнь взял на себя гарант, такого вообще никогда не было. Поэтому да, я знаю». И судя по всему, он слегка кивнул в сторону папки. Ты уже сделал выбор. Да, сделал. Я кивнул, но вот говорить, что именно я подписал, не стал. Хорошо. Это всё? Нет. Я ещё пришёл, чтобы прочитать договор гарантом, которого я являюсь. За эту фразу я удостоился удивлённого взгляда. Что с тобой случилось, что ты решил его изучить? спросил он. Что ответить на этот вопрос, я не знал. Если я скажу, что взрослый, то он в случае чего со мной и будет разговаривать по-взрослому? Если я скажу, что мне нужно просто так, то есть без объяснения причин, показываю свою хотелку, он поймёт, что со мной нужно и общаться как с ребёнком. Других причин он не поймёт. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивает. Хотя, может, я скажу ему, что просто начал взрослеть, а он пусть понимает как хочет. Принёс знание понятия, как себя правильно вести и что я должен делать, придали мне силы и уверенности. Данный подход станет моим универсальным. Теперь я знаю, как себя вести не только с лордом, но и со всеми остальными. Всё решено. Теперь я просто изучаю всё, до чего могу дотянуться, и никого не смущаюсь. Я молод, Означит, мне простительны ошибки. Приняв определённое решение, я расслабился, тело стало более естественно сидеть, а внутри ушло напряжение. Лорд, несмотря на свою мощь, которую демонстрировал до сих пор, оказался обычным человеком, и он мне ничего не сделает, и судя по всему, должен помочь. Когда-нибудь Я должен был задать этот вопрос. Почему бы и не сейчас? начал я. К тому же теперь я отвечаю не только за себя. У меня есть люди и земля. Я поднял папку вверх. Мне больше нельзя быть зацикленным на своём положении и вести себя как ребёнок. Нужно идти вперёд. Молодец. После секундного размышления сказал мне лорд. — Я рад, что это произошло. И произошло гораздо раньше, чем я ожидал. Я даже немного подготовился к этому моменту. Он наклонился куда-то в сторону. — К коммуникатору! — понял я, что тут же и подтвердилось. — Тай, принеси мне папку с договором на транзит, и вчерашнюю коробку сказал он в ту же сторону и уже кивнул мне головой, типа расслабься и подожди, сейчас всё будет. Не прошло и 30 секунд, как в кабинет зашёл мужчина из приёмной с небольшой коробочкой и папкой в руках. Дал он к властно махнул ему рукой. папку тот с поклоном отдал мне, а вот небольшую коробку размером 10х10 10 взял в руки. Слуга, видимо, хотел уйти, потому что начал пятницы назад. "Постой тут", остановил он слугу. "Смотри". Таолонг вылез из кресла и сел на самый край шик и открыл коробку. Там на бархатной красной обивке лежали печатка и печать. Я узнал их. Все же на занятиях я получал все необходимые знания и никогда их не пропускал. Особенно любопытными для всех, без исключения детей, в том числе и для меня, были уроки, направленные на все, что связано с родовыми землями и их развитием. Печатка и печать имелись у главы рода. Он нёс персональную ответственность за всё, что произойдёт с родом, и он же и обладал всей полнотой власти. Из представителей твоего рода и клана ты единственный, кто находится на территории поднебесной, и ты единственный, кто будет иметь родовые земли. И пусть, согласно договору, ты гарант, но это не мешает тебе владеть собственностью, особенно на нашей земле. Поэтому я заблаговременно написал в канцелярию императора ходатайство, и его признали справедливым. — Пожалуйста, — даже как-то торжественно сказал Тао Лонг и пододвинул коробку ко мне. Мне Зупнев с потевшими руками я взял печатку, чтобы посмотреть на рисунок. Золотая печатька, по центру была большая книга, а вокруг неё, точнее за ней, но охватывая книгу по кругу, был извивающийся китайский дракон. Книгу усыпала алмазная крошка, а у дракона в глазу был маленький красный камень. стильно, очень стильно, подумал я про себя. Род советников был образован от придворного советника какого-то царя. Уж не помню, когда это было. Только вот его советы были настолько хороши, что тому позволили организовать род, который впоследствии стал кланом. А на гребе была раскрытая книга как символ мудрости. Дракон был по кругу кольца, но не был сверху над книгой, что символизировало подчинение, и не был снизу, что также символизировало бы подчинённое положение. Он был на главном фоне, но за книгой, будто я и клан огненного дракона едины и неделимы, что в принципе так и есть. Очень сильно захотелось надеть его на палец, но я сдержался. Я собрался вести себя, как только что повзрослевший парень, а вот если я надену перстень, это будет уже кое-что другое. Это будет значить, что я сам уже взрослый и принимаю решение. Не стоит пока этого делать. Ну а кто из взрослых глав рода будет жить в чужом клане? нет, это только понизит мою и без того невысокую репутацию. Здесь в клане нет, а вот в большом мире однозначно. Поэтому с сожалением положил печатку на место и взял печать. Она была из серебра и только сам рисунок из какой-то плотной то ли резины, то ли пластмассы, длинная около 8 сантиметров и сам рисунок в печати в диаметре около 4 сантиметров вес около 100 граммов для такой маленькой вещи ощущался довольно солидно хотелось просто взять и поставить печать чтобы посмотреть как она будет выглядеть но я сдержался ну что нравится прервал мои разглядывание лорд да очень Не стал кривить я душой. — Почему же тогда сразу не надел? — спросил он, и, показав свою правую руку, сказал. — Смотри, у меня тоже такая есть. — К моему большому сожалению, мне пока что до вас далеко. Да и я пока не видел ни своих земель, ни чего другого, что мог бы назвать своим... Суха, ответил я на дедковую подначку. Мне ещё нужно как-то на якобы мои земли попасть и начать разбираться с тем, что уже стало моим. Придётся ехать не раз и не два и непонятно куда. Нужен водитель, машина и люди для охраны. А ещё мне придётся у вас отпрашиваться или Раз у меня теперь есть это, я глазами указал на перстень. Я теперь могу быть где захочу и решать это самостоятельно? Ты задаёшь правильные вопросы, начал Тао Лонг. Теперь после получения печатки ты сам выбираешь свою судьбу и сам за неё отвечаешь. Получив такую вещь, ты сразу становишься совершенно летним по всем законам признанным во всём мире хотя это не отнимает того факта что ты являешься гарантом договора и должен жить рядом с кланом как и получить хорошее образование поэтому размышляй на эту тему со старейшинами мне пришло в голову что мы должны дать тебе свободу передвижения на территории клана И всё же пока тебе не исполнится 18, я бы хотел, чтобы ты жил на территории дворца. Что скажешь? Я крепко задумался. Если посмотреть на всё через призму лорда, то я ребёнок, который нашёл клад и теперь с удовольствием роется в нём. А ребёнка всякой может обмануть и клад забрать. оставив того с носом, и он будет зависим. С другой стороны, можно этот клад забрать самому, и он будет зависим еще больше. Хотя нет, бред. Если он хочет предложить мне, чтобы я надел печатку, то это значит, что он хочет, чтобы я был взрослым и отвечал за себя и свою территорию сам. чтобы я сам нёс груз ответственности, тогда меня в случае нужды можно будет этим прижать. Вот это более вероятно. Я хотел бы услышать ваши предложения, раз вы со старейшинами думали об этом. То наверняка обдумывали и вариант, более подходящий для нас, который бы устроил и вас и меня. Вместо ответа сказал я «Мудро!» Опять, не задумываясь, быстро ответил Лонг. «Мы вправду обдумывали этот вариант. И он подразумевает, что я выделяю тебе пять парковочных мест на нашей стоянке. Там у тебя будут пять машин, одна из них с усиленной броней твоя. Всегда заправлены...» со штатным и водителями, а также два десятка бойцов. Они будут сопровождать тебя туда и обратно в любое время суток, хотя желательно было бы это всё планировать заранее. Охрана будет с тобой рядом до 18 лет. Потом, если у тебя будет желание, людей посадишь своих, будешь свободен в перемещениях по землям клана. — А если вот ты захочешь выехать за территорию клана, то тебе нужно будет взять сопровождающего, кого-нибудь из моих детей и еще одного любого представителя клана. — То есть вы хотите, чтобы я каждую ночь проводил здесь? — уточнил я. — Здесь наиболее безопасное для тебя место. — Да. — Нет врагов, нет ни доброжелателей, ни твоих, ни наших. — А у меня есть враги? — спросил я, изрядно удивленный. — Какие у меня могут быть враги, если я почти безвылазно сижу во дворце? Обиженные ребята, которые хотят мне отомстить, таких наверняка много, но чтобы кто-то... что из-за нанесенного оскорбления хотел меня убить, очень сильно сомневаюсь. Особенно если учесть, что все, кого я обидел, входят в альянс с огненными драконами или являются их представителями. Им просто не дадут ничего со мной сделать. Враги есть у всех. Часто вражда не только персональная, но и клановая. Я не знаю всех возможностей русских кланов, но могу точно сказать, что если сюда прибудет диверсант по твою душу, здесь его и остановят. А вот за пределами дворца, а тем более за территорией подконтрольный клану, тебе могут сделать очень плохо. Я, как ответственный за твою жизнь, Не могу просто так отмахнуться от этих мыслей, но и просто не попытаться предотвратить их тоже не могу. Так, а если там на родовых землях я построю защиту, которая будет не всем по зубам, найму там наёмников и посажу на места, как оно будет? спросил я. Это будет отлично. но ты упускаешь несколько моментов, причем очень важных. Мы своих людей проверяем на полиграфе и можем в них быть предельно уверенными, даже несмотря на то, что пользователи Бахира могут его дурить. По крайней мере, некоторые из них. Да и есть еще несколько вариантов более реальных. Во-первых, ты хочешь связаться с... с наёмниками, о которых вообще ничего не знаешь, с которыми у тебя полностью отсутствует связь. Да тебе может попасться отряд, который тебя полностью сольёт. Тут не онлайн-сервисом нужно пользоваться, а быть своим на наёмничьих биржах, тогда есть вероятность, что получится всё, как хочешь. Во-вторых, потом идут деньги. которые ещё нужно заработать. Профессиональный наёмник стоит гораздо дороже урожая, чем могут вырастить крестьяне за год. И в-третьих, самое главное, тебе нужно ещё учиться. Тебе остался год в нашей школе. Пусть год и один, но он очень важен. По крайней мере, там Будут слишком специфические данные, которые должен знать не только клановый, но и просто образованный человек. Выкладки, которые вам дадут, есть не что иное, как та информация, которую не раз придется искать в других источниках. Тратить время и силы. А тут их не то что дадут. Их вам подадут, как птица-мать. кормить своего малыша тщательно пережевывают и только потом дадут кашицу, которую вы сможете переварить. Я понял вас. Просто пытаюсь максимально разобраться. Хотя я думаю, денег мне хватит, ответил я. Я не следил за таллонгом, но почему-то мне показалось, что он к чему-то довольно кивнул. Сам себе Е2 и 2. Сделал он это буквально на мгновение, но я смог увидеть. Странно. Неужели это насчёт денег? Неужели он думает, что раз денег должно хватить, то у меня в папке документы на завод? Мне он не нравился, причём не нравился очень сильно. Мало того, что он меня забрал из дома сюда, надел ошейник как к какому-то животному, что у меня даже не получается нормально развиваться, так он еще закрывает глаза, когда меня травят. И пусть теперь не так сильно, но только драками и хорошей регенерацией я смог отстоять свое право на нормальную жизнь. Именно поэтому моя паранойя всегда работала плохо. против него. Каждое его предложение я старался тщательно продумывать, но пока это не принесло мне ни разу удачи. Слишком большая пропасть между нами. Там, где я вижу проблему, он видит свою возможность. Я даже ему благодарен бывает, до тех пор, пока не осознаю, чего сам лишился по собственной воле. И что огромная стена, которую он рисовал в моём воображении, на деле оказывалась небольшим забором. И так как таких ситуаций хватало, поэтому я всегда старался выбрать максимально средний вариант из того, что он мне предлагает, чтобы если и быть дураком, то не полным. А если брать в идеале, Да если мне не нужно давать семиминутный ответ, то я предпочитаю его не давать, а взять время на раздумье. Я подумаю над вашими словами, лорд, сказал я. Это решение взвешено и обдуманно, но мне необходимо всё же съездить на свои территории и для начала посмотреть на них своими глазами, чтобы о чём-то говорить. Давайте я лучше после того, как всё осмотрю, запишусь к вам на приём, и мы всё обсудим ещё раз. Ну ладно, признал моё правоту Лонг, но тем не менее я чувствовал, что ему тяжело даются эти слова. Он привык повелевать, вот его рефлекс. Он привык, что его распоряжения и просьбы приравниваются к приказам и немедленно выполняются, не только потому, что он лорд, хотя и поэтому тоже. В его голове вертится, что какой-то сопляк решил показать, что у него тоже есть мысли и не спешил сделать ровно так, как ему говорят. Вместо этого он сказал: "Отдай дай его папку. пока будешь читать, он оформит все документы и принесёт обратно. Мы с секретарём обменялись папками, и тот, поклонившись, стал отходить задом назад, пока не скрылся за дверью, но я уже этого не видел полностью, сосредоточившись на документах. Это только выписка из договора, сказал моя гаранта и его обязанностей все остальные документы в архиве а эту папку я подготовил вместе с печатью донеслось от лорда на что я просто кивнул не отрываясь от листка выписка номер 444 второго отдела данный договор между родом советников и кланом Огненный дракон является документом мира между ними, в качестве гаранта выступает один из детей Владимира Советникова. Для стабильности гаранта и отсутствия у него личного желания прекратить действие данного договора ему в качестве специального условия будет предоставлена цепочка блокиратор одной из великих наследий клана Огненного дракона. который не даёт гаранту использовать бахир для своих техник не больше, чем обладающего ранга воин. Данный договор вступает в силу после того, как гарант наденет цепочку блокиратор. Гарант будет проживать на территории клана Огненный дракон без разрешения самостоятельно покидать территорию клана. или без разрешения главы клана. Гарант имеет также права и обязанности, как и любой член главного рода клана Огненный Дракон. Он входит в семью в качестве приемного сына и несет за свои действия полную ответственность. В случае получения родовых земель или иной собственности, бизнеса, рабов, Он имеет право на получение собственного герба, на котором будут находиться элементы герба рода Советников и герба клана Огненный Дракон для видимого отображения своего статуса. В случае объединения рода Советников и клана Огненный Дракон посредством вступления в клан Гаранта, он получает полную свободу от данного договора. но остаётся независимым судьёй по порядку использования договора. Договор имеет силу до тех пор, пока живы представители рода советников и клана Огненный дракон. В случае нарушения договора одной из сторон договор теряет свою силу. После этого начинается война на уничтожение. Гарант получает свободу от договора в случае, если цепочка-блокиратор сама снимется. Гарант лишается права общаться с родственниками до наступления 18 лет. Я несколько раз перечитал документ, и он мне полностью не нравился. Здесь было явно не всё, думал я. Наверняка просто «Наиболее сочные данные, вырванные из контекста...» «Той, если ты не сделал то, что я тебе приказал, то зачем ты вообще сюда пришел?» — выговаривал Тай Лонг к своему тезке, но слуге. «Неужели ты постарел и перестал справляться? Мне пришлось поднять взгляд». И я встретился им со слугой, который медленно пытался подойти к своему господину, держа в руках знакомую папку. Слуга вздрогнул и остановился, посмотрев на своего голову, совравшись, быстро сказал. — Господин, вы должны это узнать именно сейчас. — Это что, не терпит и пяти минут? — спросил лорд. — Да. «Вам нужно это увидеть сейчас!» Слуга говорил просто и не напрягаясь, но явно можно было расслышать те слова, что он хотел особенно выделить. «Я прочитал!» — недовольным тоном сказал я, не давая Тай Лонгу ответить слуге. «Что один, что второй недовольно посмотрели на меня». Ты сделал на него документы, спросил лорд. Нет, господин. Я как раз по этому поводу, быстро зачастил тот. А! видно, о чём-то догадался лорд. Он немного расслабился, с лица исчезла сеточка морщин. Всё нормально. Всё хорошо. Молодец. Иди. Работы. То, что хотел выделить голосом Тай Лонг, тоже было хорошо понятно и его слуге. А тот только этого и ждал, так же расслабился, понял, что господин в курсе и сам понимает, что делает, никакой ошибки нет. «Извините, господин, — сказал слуга, — и так же...» как и пару минут до этого медленно с поклоном вышел из кабинета ну так что какие вопросы спросил лорд не ставьте най трезину вопросы есть всё так же без удовольствия начал я и их много например как такой несерьёзный вопрос гарантом чего я являюсь где договор Мне нужна не выписка, мне нужно все полностью изучить. Это раз. Я стал загибать пальцы на руке, показывая ее лорду. Второе. Что-то я не вижу, что вы ко мне относились, как к вашему приемному сыну. То, что питаюсь, как все это одно, но почему я хожу в каких-то обычных тряпках, а не в подобающей мне одежде это другое. И тем более я не живу, как ваши сыновья, находящиеся за территорией клана и обучающиеся у лучших учителей. Да я даже до недавнего времени жил как гость клана, в одной комнате с минимумом обстановки, никак не клановой. В-третьих, мне что-то непонятен свой статус. в случае снятия блокиратора. Он может сняться? И что нужно сделать для этого? Мне что-то непонятно, почему я даже о такой возможности не знаю, спросил я едва коснувшись рукой места, где находился невидимый блокиратор, как обычно почувствовав боль по всему телу от прикосновения к нему. Вопросов много. И все не абсолютно неинтересны, но на все можно ответить вообще только одним ответом. Ты этим не интересовался. Однако раз ты всё же пытаешься думать, я попытаюсь тебе кое-что объяснить. По крайней мере, ты будешь знать мою точку зрения. У тебя было желание, несмотря на блокиратор, победить меня. И ты совершенно не хотел ничего слушать. Воин, побеждающий мастера это что-то из древних сказок, где герой становился подобен мастеру за какие-то пару месяцев и побеждал его ради великой любви. Вместо того, чтобы в очередной раз Спорить и что-то доказывать, я дал тебе то, что ты желал больше всего. Направил течение твоей реки прямо по руслу, чтобы она не забрызгала окружающих. И этот метод дал свои плоды. Вспомни, как ты элементарно не знал наши традиции и этикет, да даже языка не знал. «И это понятно, но ты не хотел ничего учить, только дрался и ругался. Сейчас прошло время, и я могу тебе точно сказать, что ты был просто маленьким мальчиком. Однако теперь ты серьезный парень, которого можно выслушать и с кем можно вести диалог, и это большая разница. Вообще-то у твоего отца был сын и старше». Я рассчитывал на него, когда составлял договор. Однако они почему-то выбрали тебя. Пришлось подстраиваться под новые обстоятельства, так что не возмущайся и попытайся обдумать новые обстоятельства, которые тебе открылись. То, что тебе нужно предоставить полный договор, я понял. К сожалению, это секретная информация. И чтобы его подробности не узнал никто посторонний, на компьютерном носителе ничего нет, придётся сходить с моим архивариусом в архив. Спасибо, лорд. Я подумаю. Я слегка склонился в кресле в знак признательности. Всё же до определённого времени я вёл себя совершенно как мудак. И мне до сих пор стыдно за многие вещи. Но что же, зато этим поклоном я перечеркнул прошлое, и всё начинается с чистого листа. Разрешите. На пороге появился знакомый слуга, всё в той же папке и ещё какой-то шкатулкой. Всё готово. — лениво спросил его лорд. — Да, господин, необходимо только заверить новой печатью, — указал он кивком головы в сторону стола. — Ну, вот и хорошо, — позволил себе эмоции Тао Лонг, только слегка улыбнулся. — Неси сюда и разложи на столе. На столе, словно по волшебству, появились три листка с договором. Там всеротливо стояла моя подпись. Осталось только поставить сверху печать, как это было сделано у Тайлонга. В шкатулке, которую принес слуга, оказались печати и чернила на какой-то тряпке. Что делать дальше, мне не надо. Не стоило рассказывать. Аккуратно достал из коробочки печать и, хорошенько надавив на материю с чернилами, поставил три печати одна за другой. Получилось очень хорошо. Чернил хватило на все, и изображение было четким и не размазалось. Полюбовавшись на получившийся рисунок, И признав его довольно приличным на вид, положил печать на место. Это моментальные чернила, сказал слуга. Можно сворачивать. Я кивнул, собрал листки, в стопку положил в папку. Кстати, слуга ни разу не назвал меня ни господином, ни по имени. То ли ставит меня таким образом в игнор, то ли показывает, что у него один господин. Ещё вопросы есть? спросил меня Лонг. По делу. Что будет, если мои люди захотят ко мне приехать сюда? Отчёт там сдать или ещё что-нибудь? Где они разместятся? спросил я то, что мне подсказала Джия. Хорошо, что вспомнил. А то чуть не забыл со всеми этими переживаниями. Для таких случаев у нас есть представительство. В скором времени у нас появятся новые союзники. Для них в одной из деревень построены десяток двухэтажных домов. И там есть все, что необходимо для проживания. Этакое посольство, только не в масштабах государства, а кланов. Так что не волнуйся. Мы сделали уже три про запас. Вот одна из них и будет твоей. Запиши ему. Кивнул он в сторону слуги. — Отлично, просто отлично. Теперь у меня появится... небольшая собственность причём за просто так ещё бы денег дал Ха. я улыбнулся даже не пытаясь скрыть своё настроение получается лорд что теперь я вам вроде приёмного сына невинно спросил я его формулировкой из договора По лицу стало понятно, что ему такая формулировка вопроса не нравится, но в чём подвох, он и понятия не имел, поэтому сказал: "Давай, короче. Я от своих слов и слов, написанных в договоре, не отказываюсь. Неужели отпуская сына во взрослый мир, пусти на родовую землю вы, не поможете ему немного материально?" и финанс, худ для того, чтобы он не выглядел бедным и мог начать что-то делать со своей землёй. Сказав это, я пристально в него вгляделся. Хм. Пожалуй, ты прав, немного подумав, сказал лорд. Тай, выдели ему миллионы ен. Думаю ему И так на многое не хватит, не то что на производство. Мне показалось, что сердце пропустило удар. Миллион. Это очень серьезно. Если на производство, то можно и полтора. Все равно для вас это капля в море, а для меня это все очень ценно будет. К тому же наверняка всё уйдёт на ваши земли, когда я буду нанимать работников для каких-нибудь переделок. Мне наверняка что-то не понравится, сказал я, задержав дыхание. Ведь после того, как я выйду из кабинета, он мне больше ничего не даст. И это наверняка. Поэтому лучше рискнуть сейчас кое-железо, пока горячо. Судя по всему, лорд был в прекрасном расположении духа и стал он таким после того, как поставил печать на документ. Неужели он опять меня обвёл вокруг пальца, и я сам себя закоболил? Ладно, посмотрим. А давай 2, сказал лорд. И вправду что-то будешь переделывать. У меня как раз бригада должна закончить работу с представительствами. Так хоть не будут простаивать. А на полмиллиона наймёшь их и через них купишь всё то, что нужно для строительства. Договорились, сказал я, вставая, чтобы он не передумал. Лорд остался сидеть, даже не вставая, чтобы меня проводить к двери. Конечно, столько денег мне отвалил. Пусть сидит. Мне всё равно. Нужно оставить одну копию на столе. Опять как бы в воздух, но мне сказал слуга. Я молча это сделал. Спасибо, сказал я лорду, поклонился, развернулся и стал отходить назад, открыв дверь слуге, чтобы тот вышел. Уже выходя, спросил напоследок: "Лорд, а ведь то, что осталось на родовых землях и имущество и земля, принадлежит мне?" "Конечно", сказал Тайлон, показывая, как устал от меня. "Ещё раз спасибо, лорд", сказал я и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Если бы закрыл Неплотно, то через десяток секунд услышал бы крик лорда «Что за...» Некоторое время спустя. — Лорд, к вам, старейшина Линк, — проговорил коммутатор. Я нажал на кнопку вызова со словами «Пускай». Злость клокотала во мне. Такого не было давно. Не было давно, чтобы чувства выбивали из себя рациональность и спокойствие. Наверное, в последний раз я так злился только после клановой войны, когда мне в наследство достались руины клана и практически полное отсутствие нормального управления. В то время я научился быть спокойным и просто работать, двигая всех вперед, несмотря ни на что. Тогда я научился тому, что все проблемы не решить, и нужно воспринимать их как должное, и впредь делать так, чтобы больше они не повторялись. Вот только в данный момент мне не повезло вспомнить Это обжигающее чувство ненависти и злости. И к кому? К мальчишке, который рядом со мной не стоял. Ни по заслугам, ни по опыту, ни по мастерству. Может, в будущем он меня нагонит, но не сейчас. Нет. И почему-то не получается смириться. Не получается забыть. И отринуть то, что произошло. Ведь практически идеальный план По управлению младшим советниковым Рухнул. Когда только Линк пришел ко мне С просьбой наградить парнишку, Я ее категорически пресек. Хватит и того, Что у него появится наложница. Тогда я не смог удержаться от шпильки. пилки в адрес старейшины уж слишком долго он стоял во главе моих старейшин пользуясь огромным авторитетом и ставил мне палки в колёса в определённые моменты только вот как не крути у него был авторитет ведь он всё делал на благо клана всегда побеждая по нескольким фронтам и часто не хотел рисковать как я Так он сделало сейчас. Я все же согласился с его предложением, ведь оно было просто шикарным. Рот передает во владение Арсения часть земель клана, который нам, как кость в горле, все забытые и находящиеся в отрыве от технологий земли, Без электричества и водопровода, без магазинов и радиовещания. Там, где нет железных дорог, да и обычных дорог уже нет, таких кусков было немного, но достаточно, чтобы один человек сломал голову, их перебирая и пытаясь понять, в чем их ценность. А если в реестрах на эти земли оставить только положительные ответы, И убрать всё отрицательное, то выбор становится вообще непонятным. Самая изюминка была в том, чтобы подложить парню большую свинью. Жемчужиной всего этого был небольшой заводик по производству зарядных устройств. Да, доход там был, и впрямь очень лакомый. Только вот Если учесть, что буквально полгода назад международный экологический совет посчитал, что выпуск различных зарядных устройств это глобальная ошибка и большой урон природе, и предложил вариант с одинаковым разъёмом, естественно, не тем, что используется нами, то становилось понятно, что скоро уже нечего бы это выпускать завод ещё держался но это вот оборудование было уже старым необходимо было бы его обновить причём полностью закупить новые станки материал, платы, и материал паяльник и платы ещё научить совсем этим работать людей чтобы не было брака затраты довольно серьёзные А если учесть, что данный завод был далеко от дорог и продукцию везли на машинах, то это был бы идеальный вариант развития территории. Парень закупал бы всё у нас и микросхемы, и паяльник, и коробки под продукцию, и даже бригада для прокладки дороги с асфальтом и бетоном. Да и машины могли ездить, да и сами грузовые машины. Платить людям на его земле зарплату, да ещё в казну налог, но этого не произошло. Произошло кое-что ужасное. Парень не выбрал завод. Не связал себя по рукам и ногам с сельским хозяйством. Неужели он не увидел конечной суммы? И именно об этом меня хотел предупредить Тёска. Именно за этим пришёл слуга. А я как и сделал, его выгнал, подумал, что его смущает доход от предприятия, который я должен передать парню. От злых и повторяющихся раз отразу мысли туманили разум. Добрый день, лорд, вот дверь выехал старейшина. «Какой к змее добрый!» Я сразу зашипел, как та самая змея, и, протянув ему в руки доверенность, сказал «На, читай!» «Что скажешь по этому поводу?» «Ксо!» — через пару секунд сказал старик. «Да он любимчик Будды!» «Да он сам Будда!» — ответил я. Он не то, что не впашл в расставленные сети, но и сам нас в них спихнул. Как это доверенность оказалась у него и почему он выбрал именно её? Я не знаю, ответил старейшина. При передаче документов внучки намекнули про этот завод. Сразу уехал в проблему старейшина. Она хорошенько всё изучила. Я в этом уверен. Сегодня она передала мне привет, значит, всё должно было получиться. Но не получилось. Откуда документы на источник поступили к нему? спросил я. Понятно откуда. Не моргнув глазом и отложив документ, сказал старик: "Мой секретарь подготовил документы именно так, как вы ему и приказали. Подготовить все проблемные земли в один файл и передать мне для проверки. В файлах должна быть вся информация по данной земле, но только Положите на моё стол и про три накладные на передачу земли, чтобы я подписал и поставил печать. За источник хотят отвечать все рода, но никто не хочет отступать в данном вопросе, поэтому земля и была принята за проблемную. Дело да вот только разница в том, что этой землёй хотели обладать все. А всеми остальными, что он подготовил, никто не смог и больше держать в себе злость. Тем не менее задача была выполнена. Мы же продумали два варианта развития ситуации, чтобы в случае чего задержать подписание документов. Мы не учли, что там будет такой хороший вариант, который он выберет, перебил я его. Я спешил тогда на заседание совета глав кланов и только поверхностно посмотрел документы. Ты понимаешь, что помимо огромной важности для нас, это ещё и земля, обладающая большим потенциалом. Это не так страшно. Не думаю, что он начнёт перебивать какие-то дни и лишит клан возможности там лечиться. Заплатим ему денег, скажем, что мы привыкли к посещению данного места, и думаю, он пойдёт навстречу. Тем более для развития потенциала земли ему потребуется деньги, и люди, что дело не скорое. У него уже есть и то, и другое, зло сказал я. Он банально развёл меня как какого-то наивного дурочка. Я всё время думал, что у него в папке документы на завод, а он ни глазом не повёл, когда я про это говорил. И когда он начал просить денег у людей, я просто пошёл ему навстречу, пытаясь запихнуть его поглубже в трясину, запихнул себя. Так даст он порадуется пару дней, съездит и посмотрит, порадуется. Мы не будем говорить ему, что земля столь важна для нас. Просто заберём её на ближайшем приёме через дуэль. Всё-таки его ранг воин, и пусть он достаточно силён, сколько мы знаем ветеранов и слабых учителей, которые до сих пор ходят с одним и тем же рангом, стоит только продумать интригу как положено. выдел неожиданное предложение старейшина. Хм, ты прав. Я просто в злости совершенно перестал думать головой. Отличный вариант, сказал я, моментально успокаиваясь. Только вот помощник у тебя пусть будет теперь другой. Этого На три года поставь на развитие сельского хозяйства в западной провинции. Но там кроме лесов ничего нет. Даже рек, сказал Линг. Вот именно, сказал я. Вот именно. Пусть учится понимать мысли своего господина среди вековых деревьев и с минимальным денежным обеспечением. Работа сложная и должна была начаться как раз через три года. Вот пусть едет туда и с нуля создает все, что для этого нужно. — Да, лорд, — склонился в поклоне старейшина. Он знал, когда можно спорить со своим господином, а когда из уст главы клана идет безоговорочный приказ. Вернёмся к земле. Вернёмся. Собираясь с мыслями, сказал я, окончательно приходя в себя. Моя ошибка сильно меня подкосила. Алинки едва ли за пару минут смог вернуть мне расположение духа. Данная интрига должна быть исполнена в филигранно, иначе мы грозим потерять кое-что важнее денег.